Глава 34 четвертая Подменыш Василиса настороженно осматривала избу Что за изба такая, в которой Домового нет Впервые она такую встретила Да и Егине рассказывала, что нынче Домовыми дорожат Кто еще дом от чужой нечисти защитит В доме царил беспорядок Несколько горшков разбитых валялось на полу Но никто их не убрал Так глиняные черепки Успели покрыться пылью На полу лежали мелкие косточки и прочий мусор. Скрипучие половицы жалобно простонали под тяжестью ее шагов. Ветер завыл в печной трубе, в избе была не топлена. Огарочек свечки таял на столе, а по избе плясали причудливые тени. Старую колыбель-зыбку качала иссохшая рука. Седые хозяйки выбились из-под платка, сама она напоминала кикимору какую-то. «Че, не видишь? Дочка моя болеет!» «Ни до чего руки не доходят, все подлини ее, родненькой!» Горьким голосом произнесла старуха и тут же повернулась к люльке. «Тише, тише!» «А ребенок чей?» – спросил Филин, поглядывая на тощую старуху. Старый, некогда нарядный платок укрывал ее сгорбленные плечи, она заботливо качала колыбель. На вид она явно не смахивала на молодуху. «Как чей?» – спросила старуха, зеркалых на гостей. «Мой, а чей же еще? Доченька моя, Ждана!» «Прошу прощения у молодой матери, не могли бы мы осмотреть его?» Заметил Филин. Василиса и сама чувствовала неладное. Хоть и плакала колыбелька детским голосом, но на ави взгляд соврать не даст. Что-то в зыбке было не так. «Может, зубки режутся?» Заботливым голосом спросил Филин, пока Василиса вспоминала, что бы это значило. Старуха разрешила подойти, а сама смотрела на Василису с настороженной ненавистью. «Ну, тут все ясно!» – со усмешкой заметил Филин. «У нас зубки режутся!» Он помолчал, пока Василиса заглядывала в колыбели понимала, почему изба в таком запустении находится. «Вон какие прорезались!» «Половину руки отхватить могут!» – рассмеялся Филин. Старуха тут же притянула люльку к себе, что-то приговаривая. «Нече на мою жданочку наговаривать!» – скрипела старуха. «Она у меня красавица!» «Да, она у вас просто красавица!» Гадко согласился Филин, пока Василиса смотрела на огромные зубище младенца. Большая голова, маленькие ручки и ножки, беспомощно дергающиеся. Навий. Не человек это. Вот почему в доме домового нет. Извел поганец. Подменыш. Вспомнила Василиса и ужаснулась. Седые космос-тарухи, изброжденные морщинами лицо. Сколько же она нянча подменыша. Говаривала Егине, что нищий с детей подменять любит. Особенно, если зазеваешься или где-то, что не так брякнешь, словцо нехорошее. Дитя свое обругаешь. А сила нечистая тут, как тут. Ребенка цап, а тебе вместо него своего подложат. Быстро, не давая даже себя помниться, Василиса схватила бревно и бросила его через порог. «Дочка моя! Ждана!» Заорала мать, а Василиса в ужасе смотрела на седую женщину, вскочившую с места, словно коршун. Она раскинула руки в платке, готовая за свою дочку броситься и выцарапать Василисе глаза. «Ты так себе, педиатр!» Согласился Филин, а нечисть обернулась поленом и с грохотом упала на пол. «Догадалась, значит!» Зашлась в крики седая мать, а шаль упала с ее плеч, обнажая тощие ключицы, просвечивающиеся сквозь рваную рубаху. Я спросил у Ясеня, кто отец ребенка. Усмехнулся Филин, пока мать страшным голосом выла, хватая полено и прижимая его к себе. Двозенька моя! Странно. Егиня-то всегда говорила, что стоит только перекинуть через порог, как тут же все становится хорошо. И мать тут же понимает, что дитя ее подменили. Но вот до старухи дошло, что это не ее дитя, а чурка деревянная на полу грязным лежит. Она опомнилась и завыла страшным голосом. «Горе мне! Горе!» «А где ее настоящий ребенок, как думаешь?» – спросила Василиса шепотом. Она была в ужасе, глядя на то, как несчастная мать смотрит на свои подергивающиеся морщинистые руки. Небось, нечисть утащила, может, полакомилась, а может, и вырастила. Небрежно заметил Филин. «Так, давай других поспрашиваем, что с нашей страдалицей делать. Может, родственники объявятся, под крылышко возьмут. И спасибо нам на хлебушек намажут». Василиса вышла из избы, понимая, что в избе оказалось холоднее, чем на улице. Постучав в соседнюю избу, она увидела на пороге хозяина. Немолодой мужчина выслушал ее, опасливо глядя на посох, а потом вздохнул и пригласил в дом. «Что ж вы по ночам-то бродите?» – буркнул он, ковыляя от печки поближе. В этой избе было хоть немного уютней. И печка грелась, и кот на ней нежился. Завидев Василису, кот прошипел и спрятался за печь. Василиса краем глаза заприметила, что не кот это вовсе, а домовой. Интересно, хозяин знает? Подумала она. А что сказать? Спросила хозяин. Он был уже не молод. Бородя отчетливо виднелось просить. Лицо было сморщенное, зубов не хватало. Хорошая семья жила раньше. Помню, молодые были, девка, да просто сказка, как хороша. На тебя, похоже, мотрии звали. Волосы такие же, как снег белые, прям снегурочкой звали. И подстать жених сыскался, с достатком. Я-то уж к ней сватался, да от ворот по ворот получил. Гол, как сокол был, да и сейчас не богаче. Ну, поженились они, зажили. Тут бы детей, а все нету. Мертвенькие рождаются. Ты видала, голбцы? Вот это все их дети. Вот радости было, когда дочка родилась, ждана. И живехонькая! Уже не надеялись, да и не чаяли. А потом заболела. Совсем кроха. Василиса слушала внимательно. В старой избе уютно горела печь, где-то жалобно мучала корова. Видать, по лесу шотша стоит. С досады отвлекся хозяин, выглядывая в оконце. Корова-то верный помощник, она все чует. Вот слышишь? «Они, коровы, умнее, по бывают!» В оконце стучали ветки. Егиня всегда говорила, что горе людское мимо себя пропускать надо, и истории все сердцу близко не принимать. «Только -то этого не умела!» «Лежит дочечка и не растет!» – заметил хозяин. Василиса отломила краюху черного хлеба и положила ее в рот. Иван-чай в горшке, налитый хозяин, согревал ее. Голова большая, а ручонки-ножки маленькие. У нас тут ни знатков и ни ведьмы не было. Ну да ладно, много детей уродцами рождались. Видать, судьба такая. А красоту с девки, как корова языком слезнула, потухла, отцвела Была девка красавица, стала баба уставшая. Все вокруг дитя носится, поговаривают. <кх> мужик голос до шопот опустил, что мужик ейный узнал, что ян не дитя, а бис. произнес хозяин, он-то везде ездил и в посадах частенько бывал. К тому же до белого посада тут рукой подать. Пришел он, значит, давай ей доказывать, что не дитё, это бес настоящее, что дитё-то утащило сила нечистая, а Мотре его и убила когда руки протянул в дитю, чтоб в печурку его бросить. Вот и осталась одна безяком своим. Мы ее стороной обходим. Посмотрел сосед на Василису, а потом вздохнул. Хм. Только сейчас Василиса заметила, что деревянной плошки у него не чая брага. А он все украдкой подливает себе и подливает. того и разговорчивее становится. «Помню ее в молодости. Больно ты на нее похожа», — заметил он. «Так же волосом бела. Редко такое встретишь», — заметил мужик. «А глаза у него были уже пьянющие. Я-то видал, что было. Бабьяга дитя в лесу тошила. Видел я, как она ночью в избу кошкой пробралась». А сама потом с детём в лес убегла «Егиня?» – удивлённо спросила Василиса. Она чуть не поперхнулась хлебом. <coughs> «В лес?» Говорят, ходит баба. То девица то старухой прикинется. Но чаще всего старухой. Детей высматривает. В каждую люльку заглядывает. Девочек себе уносит. все про это знают. Потом из них таких, как ты, делает. «Ага!» А есть кому за бабой присмотреть? Спросила Василиса, но хозяин ее уже не слышал. Он храпел на столе, намочив рукав в ядреной браге. Это правда? Спросила Василиса у Филина. Тот промолчала, потом обратился к черепу. Ну, что скажешь? А чё? Послышался голос черепа. А чё вы думаете, Василисы сами рождаются или в лесу находят? Может, раньше люди и сами детей не шли, но сейчас-то детей мало осталось. Каждое чадо на счету. «Ну, рассказывай!» – произнес Филин, поглядывая на Черепушу. «Хотелось бы Егиню послушать. А вось она что знает, не хочешь поделиться?» «Да что уж там таить! Детей-то из деревень и посадов брали!» – произнесла Черепуша. Хозяин храпел на столе. В его бороде виднелись белые крошки. Искали девок силой особой. Ее печатью называли. «Коли печать есть, то получится василиса Коли нет печати, то вряд ли». «Печать, значит?» – выдохнула Василиса – глядя на светящиеся глаза посоха. Вот мы ходили, искали Василий с будущих. Сначала я ходила Егиней, потом, когда сохранила разум, меня уж в руки носили. А я вообще стороны глазела, высматривала. Это редкие посохи делать умели, разум которых сохранился. Ой, такие посохи у Егиней обычно-то и были. Редко, когда Василий обычным доставались. Мы уже поняли, как нам с тобой повезло. Фыркнул Филин ближе к делу. «Мы совсем иначе всё видим. Вот и говорили, есть ли печать на дитятке или нет. И эту деревеньку я тоже помню», – произнесла Черепуша. «И туточки мы тоже были. Много лет назад. К -к -к -к годков, наверное, с 20 И вы, детёнка, подменили!» – выпалила Василиса зажала рот рукой. От ужаса её глаза расширились. но хоть не сожрали, а ты боялась», – выдохнул Филин. «Могло же быть и хуже». Так, девонька маленькая, что? Да ничего. От первой же лихорадки бы померла. Или мать бы приспала. Или потом подросла бы, лес ее утащил. И... Или того хуже. Э -э, замуж, говорит, вышла, а муж ее уму, разуму, кулаком учил. Померла бы родами, как большая часть баб помирает. Так людям нужно. Сколько людей от нечистой силы спасает, а? Произнесла посох так, словно была уверена в своей правоте. Для благого дела ничего не жалко. Кто, как не Василиса, людей от навек защищают. Но ведь, выдохнула Василиса, вспоминая глаза несчастной женщины. Филин, скажи ей, скажи ей, что так нельзя. Ну, чего ты молчишь? А ты еще не догадалась? Внезапно произнесла черепуша и грустно усмехнулась. Не вздумай, закричал Филин страшным голосом. Хозяин дернулся и перевел миску с бракой. Ась, ась, я тебе сейчас. Проворчал он, а потом успокоился и снова на столе захрапел. Спи. Бросил шепоток Филин, сверкнув лунными глазами. «Не мешай, не вздумай, не говори! Скажешь, я тебя об колено сломаю!» «Что не говорить?» – заволновалась Василиса. Она чувствовала, что от нее что-то скрывают. И от этого и стало как-то тревожно. «Я предупредил!» – страшным голосом закричал Филин. «Ни слова!» – со мной шутки шутить не думай. «О чем мне не говорить?» – дернулась Василиса, как вдруг поняла.